59. Яна. Десять дней отдыха пролетели как один. Я так привыкла по утрам просыпаться в мужских объятиях, готовить завтрак для нас, а вечерами гулять всем вместе во дворе. Почему нельзя было остаться в этом мгновении? Так хотелось сохранить эту беззаботность и легкость в наших отношениях с Кириллом. Мне казалось, что по возвращению в Москву все между нами изменится в худшую сторону. Или вдруг он решит, что ему будет лучше одному. О чем задумалась Ян? Окликнул меня Кирилл и положил свою большую руку на мою ладонь. «Дай угадаю, не хочешь уезжать?» Мягкая улыбка тронула его губы. «Здесь так хорошо!» Я шумно вздохнула и опустила глаза. Мне казалось, что он читал меня, как открытую книгу. Неужели он в самом деле знал о моих мыслях? Или все это было написано на моем лице? Я вдруг вспомнила, как мы встретились с Кириллом в первый раз. Я ощутила, как стало тесно в груди. Он сразу пленил меня своей мужественностью и красотой. «Разве могла я перед таким устоять?» «Это было невозможно тогда, а сейчас и подавно». Кирилл сжал мою ладонь. «Ян», — позвал он, — «посмотри на меня». Я поняла голову, и наши глаза встретились. Я и сама не могла понять, почему сейчас грустила. «Наверное, после хорошего секса всегда так бывает?» Мы с Кириллом не выспались, и я пожалела, что отказалась в последний момент от услуг няни. Сейчас бы она очень пригодилась». «В Москве мой дом ничем не хуже этой вилы, хотя климат», — задумчиво протянул он. «На острове будет получше. Скоро зима. Думаю, что до Нового года выберемся еще куда-нибудь. Ты где мечтаешь побывать?» В его голосе было столько легкости и беззаботности, что я сразу же прониклась хорошим настроением Кирилла. «Мне все равно». Я пожала плечами, а сама расплылась в игривой улыбке. Поднялась на ноги и подошла к Кириллу. Села ему на колени и обвила его шею руками. «Лишь бы с тобой. Всегда с тобой», — тихо сказала я, смотря в его красивые глаза, которые скрылись нежностью и теплом. Я поцеловала его в губы и знала, что за этим смелым проявлением чувств с моей стороны могло последовать. Но сейчас мы завтракали, а Гриша в любой момент мог проснуться. К тому же между нами и без того была близость пару часов назад. Я не знала, откуда взялся этот голод, но мне было мало мужских ласк. Хотелось, чтобы Кирилл всегда смотрел на меня такими влюбленными глазами, не выпускал их своих сильных рук. Все же думаю, что в следующую поездку нам нужно будет взять няню или твою маму. Он сжал мою туалью руками, смотря мне в лицо по темнейшим взглядам. Я поёрзала на его бедрах, чувствуя степень его возбуждения, и снова прильнула к нему. Одна только мысль, что я и Кирилл теперь вместе, вызывала восторг, и мне хотелось кричать на весь остров от счастья, широко расставив руки в стороны. Мне еще никогда не было так хорошо и умиротворенно внутри. Через три дня нас ждал самолет. Москва встретила хмурой, дождливой погодой. Я прижала к себе сын и взглянула в сторону Кирилла. Возвращалась я почему-то с тяжелым сердцем, хотя причин грустить совершенно не было. На выходе из аэропорта водитель Кирилла взял наши вещи и загрузил в багажник. В салоне я немного расслабилась, а когда поняла, что машина едет в сторону дома Кирилла, с удивлением посмотрела на мужчину. Почему он вез нас к себе домой, а не на квартиру, которую недавно купил для нас с сыном? «Завтра распоряжусь, чтобы перевезли ваши вещи обратно», сказал он с улыбкой на губах, заметив, как вытянулось мое лицо. Вцепившись пальцами в его руку, я не могла вымолвить и слова, пока он задумчиво смотрел на меня. «Ведь это означало, что... Господи!» «Яна, ты согласна? Это ведь естественно, что люди, которые испытывают чувства друг к другу, имеют общего ребенка, живут вместе. Или...» «Без или...» Выдохнула я и почувствовала, как сбилось дыхание, а в груди образовался комок. Конечно, я согласна, Кирилл. Я осеклась, потому что не могла подобрать нужных слов и просто потянулась к нему и крепко обняла. Если бы он не сделал шага навстречу, сама бы я никогда на это не решилась. Но теперь я просто так от своего счастья не отступлюсь, никому не позволю вмешаться в нашу жизнь. Кирилл улыбнулся, заметив, каким потрясенным взглядом я смотрела на него в эту минуту. Я даже и не смела думать о таком. Еще на острове я дала себе обещание не торопить Кирилла ни с какими решениями, а просто наслаждаться нашим времяпровождением. «Ты в курсе, что ты самый лучший мужчина на свете?» Я поцеловала его в уголок губ. Уверенно, он перевел глаза на сына, который лежал в переноске рядом со мной. «Вчера вечером я отчетливо слышал, эти же самые слова ты нашептывала ему, когда кормила грудью. Тогда вы два моих самых лучших мужчины во всем мире потому что я не представляю себя без вас.